Глава 16 Остаток осени мы провели довольно тихо. На ярмарку больше не ездили, занимались заготовками и рукоделием. Я разобрала сундуки во всех трех домах, выгребла запасы ткани, нашила дракон-рубах, взяв за образец его собственную. Мелису тоже переодела на деревенский манер. Девочка даже радовалась обновкам, не стесняющим движением. Для беготни по двору я сшила простые штаны-шаровары, ставив вместо резинки веревочку. Пару жилеток, полдюжины рубах, таких же, как у ее отца. Все эти наряды я даже украшать никак не стала. Утилитарные вещички на каждый день, которые бросались в бочку для стирки мятым комком. Зато вот пояса мы плели вместе с мели вечерами и с большим интересом. Благо ниток в коробе под ткацким станком был огромный. Дракон вырезал нам дощечки, челноки и сам сидел рядом, вырезая что-то из кожи и войлока. Я лишних вопросов не задавала. Нашел себе мужик занятия и молодец. Мне хватало забот с милисой хозяйством и бесконечной готовкой. Оказывается, молодые дикорастущие дракончики едят не меньше взрослых прожорливых драконов, а то и больше. Предпочитают, конечно, мясо, но и от рыбы не отказываются. А больше всего любят пирожки. После трех красивых поясов я переключилась на праздничные наряды. Скоро будет Новый год, и это хороший способ занять Мелиссу рукоделием, а заодно и самим не скучать. Выкладывая аккуратные стежки простенькой вышивки, я рассказывала любопытной драконочке сказки, пела песенки, учила решать задачки на слух. Мели быстро все схватывала. А порой дракон рассказывал ей легенды о драконах, напевал какие-то боевые песни или коротко рассказывал о себе. Вот эти-то его рассказы я слушала особенно внимательно. Ловила то, что не поймет ребенок. Иногда задавала легкомысленные с виду вопросы и к первым метелям выстроила у себя в голове примерную историю жизни Лайрана Трейера. Он родился в семье людей, да такое случается. Где-то в предках у папы и мамы пробежались благородные повелители неба. Когда младенец обернулся прямо в люльке, повитуха чуть не удавила его на глазах шокированной матери. К счастью малыша спасли, а потом мучились с ним, не зная, как прокормить. Возможно, родить дракончик в деревне было бы проще, мы шли бы для крепкого паренька работу с малых лет. Но рано угораздила родиться в семье небогатого городского ремесленника. Так что лет до 12 он попросту не доедал. А потом... С голодухи залез в карман начальника стражей. И тот, оценив перспективы, забрал парня в казарму. Сначала парнем на побегушках за еду и поношенную форму. Потом, когда окреп, взял мальца в стражники. Вот откуда у благородного дракона аллергия на щелок. Сколько же он полов перемыл и потных рубах перестирал, прежде чем ему доверили оружие и начали чему-то учить? Не знаю. Подозреваю, что много. Сколько Лайран прослужил стражником, мне тоже узнать не удалось. Однажды в город, где он служил, приехало драконье посольство. Тут я не поняла, что именно спровоцировало оборот, но стражник обернулся прямо в центре города, разрушив пару домов и фонтан прямо на глазах у драконов. Ко всеобщему удивлению, крылатые ящеры заплатили за разрушение золотом и увезли молодого дракона с собой. Рассказывал об этом Лейран Скупа, но, полагаю, уже добившемуся кое-какого звания стражнику было непросто начинать все с нуля. С ученичества, с мытья полов и чистки оружия. Однако дракон выдержал все и получил статус полноценного члена клана – воина. Тут я тоже не ошиблась в своих предположениях. Судя по мелким оговоркам, дрессировали будущего бойца не менее десяти лет. Потом отправили с очередным посольством в другую страну. И где-то между этими двумя событиями Лейран встретил мать Мелиссы. Для драконицы он был забавным зверьком, развлечением на одну ночь. О последствиях не подумали оба. Только миссия в другой стране заставила молодого дракона повзрослеть. Принесла чины, деньги, земли и... Того, кто пожелал все это забрать себе. Лейран не рассказывал дочери, что с ним произошло, но мой опыт просто кричал о том, что молодой самоуверенный дракон побывал на краю гибели. Иначе не обзавелся бы верным другом, не начал бы ценить дочь и ее чувства. В общем, Лейран Трейр изменился, похитил свое дитя и скрывается, не замечай, как с него слетает шелуха драконьего внушения. Да-да, если я правильно поняла, ему успели вбить в голову, что воспитание детей – дело специально обученных людей – а родители-драконы должны только оплачивать все это. Зато мои отношения с Мелиссой постепенно напомнили Лейрану его собственное детство и... Он даже вспомнил простенькую колыбельную, которую ему пела мать, и спел ее Мелисси. В тот же день, когда я подарил дочери собственноручно сшитые им сапоги из толстого войлока на ребристой кожаной подошве. А потом, сделав каменное лицо, вручил такие же сапоги мне. Я радостно улыбнулась и от души поблагодарила. А дракон, кажется, смутился, хотя виду не подал.